Всеволод послушался его и заключил мир. Владимирка выехал к нему из стана, поклонился и дал за труд тысячу четыреста гривен серебра. Прежде он много говорил, а после много заплатил, — прибавляет летописец. Всеволод, поцеловавшись с Владимирком, сказал ему, — «Се цел еси, к тому не согрешай» и отдал ему назад два города — Ушацу и Микулин, захваченные Изеславом Давыдовичем. Серебра себе Всеволод не взял один всего, но разделил со всею братьею. Неудача Владимирка ободрила внутренних врагов его, приверженцев племянника Ивана Ростиславича. Когда зимою Владимирка отправился на охоту, то жители Галича послали в Звенигород за Иваном и ввели его к себе в город. Владимирка, услыхав об этом, пришел с дружиною к Галичу, бился с осажденными три недели и все не мог взять города. Как однажды ночью Иван вздумал сделать вылазку, но зашел слишком далеко от города и был отрезан от него полками Владимирковыми. Потеряв много дружины, он пробился сквозь вражье войско и бросился к Дунаю, а оттуда степью в Киев, к Всеволоду. Владимирка вошел в Галич, многих людей перебил, а иных показнил казнью злою, по выражению летописца. Быть может, покровительство, оказанное Всеволодом Ростиславичу, послужило поводом к новой войне между Киевским и Галицким князьями. В 1146 году Владимирка взял Прилук, пограничный киевский город. Теперь Прилуки, большое местечко в Бердичевском уезде Киевской губернии. Всеволод опять собрал братьев и шурьев, соединился с новгородцами, которые прислали отряд войска под воеводою Неревиным, с поляками и дикими половцами, и осадил Звенигород со множеством войска. На первый день осады пожжен был острог. На другой звенигородцы собрали вечи и решили сдаться. Но не хотел сдаваться воевода Владимирков боярин Иван Халдеевич. Чтобы настращать граждан, он схватил у них три человека, убил их, и, рассекши каждого пополам, Выбросил вон из города. Он достиг своей цели. Звенигородцы испугались и с тех пор начали биться без лести. Видя это, Всеволод решился взять город приступом. На третий день все войско двинулось на город, бились с зари до позднего вечера, зажгли город с трех сторон, но граждане потушили пожар. Всеволод принужден был снять осаду и возвратиться в Киев. Как видно, впрочем, продолжение войны много помешало болезни его.